Таттуровка 31. -я. В своём отечестве пророка нет. Дети всё внимательнее слушают тогда, когда говорят не с ними. Элеонора Рузвельт. Однажды Бэтмен, Человек-паук и Супермен пили вместе чай. И разговор зашёл о том, кто из них самый сильный. Как это понять? Тут Бэтмен увидел гвоздь на полу, поднял его и говорит: "А давайте, кто из нас гвоздь рукой глубже забьёт, тот и сильнее". Заключили они пари, взяли неделю на подготовку. Каждый тренируется за закрытыми дверями, что-то придумывает, оттачивает технику. В назначенный день приходят они на площадь, где уже собрались их фанаты с транспарантами, плакатами поддержки. Одна группа кричит: "Бэтмен чемпион!", другая: "Человек-паук наш ты герой, наш ты герой!", третья: "Супер-Супермен, ты великий рекордсмен!". Выходит первым Бэтмен, одной рукой гвоздь придерживает, другой ладонью размахивается. Хрясь! Гвоздь по самой шляпке в доску загнал. Его фанаты ликуют, кричат: "Ну, действительно же, молодец!" Следующий человек-паук. Паутиной гвоздь закрепил, размахнулся как Брюс Ли. Кия! Ребром ладони ударил по гвоздю, доли секунды и только шляпка торчит. Вогнал гвоздь. Фанаты прыгают, радуются. Ну просто красавчик. Выходит на сцену Супермен. Гвоздик кончиком в дерево воткнул. Палец губами приложил, чтобы тишина была. Руки сложил как йог. помедитировал в тишине 10 секунд, потом размахнулся и ладонью. Бабах! Тоже гвоздь по шляпку в доску загнал. Его фанаты неистово кричат, обнимаются, все счастливы. Как рассудить их? Кто же из них победил? Придётся нам позвать мастера спорта международного класса по забиванию гвоздей, четырёхкратного чемпиона мира и дважды рекордсмена книги рекордов Гиннесса Ивана Поддубного. И тут под фанфары выходит наш великий Иван Поддубный и говорит: «Стоп, стоп, стоп, ребята! Вы опять решили этих жуликов награждать!» «Да они даже пластиковые медальки не заслужили!» «Сейчас я вам все расскажу! Ну-ка, Бэтмен, подойди сюда!» «Иди, иди, не стесняйся! Покажи руку, которой ты забивал гвоздь!» Бэтмен протягивает ему руку, и тут Иван Поддубный срывает ему кожу с ладони под ахи и охи публики. «Да ладно вам, не хватайте за сердце! Это искусственная кожа!» Он ее наклеил сверху на железную пластину, которую, в свою очередь, наклеил на ладонь, Он бил не ладошкой, а железной пластинкой, друзья. Он всех обманул, впрочем, как всегда. Теперь давайте посмотрим на шляпку гвоздя Человека-паука. Ее подковыриваю, поднимаю. Ой, что это, друзья? Смотрите, у шляпки нет продолжения. Под ней просто кусок мятой фольги, понимаете? Человек-паук сделал искусственный гость из фольги и просто примял его. Ах ж ты, обманщик! Зрители расстроены, бросают транспаранты с его изображением, гудят и негодуют. Так, а теперь мошенник Супермен. Смотрите на экран, зрители. Я специально поставил камеру, и вот вы видите, как он ночью приходит со сверлом, просверливает отверстие, заклеивает сверху пластилином и потом устанавливает кончик гвоздя ровно в это же место. И он тоже повёл себя максимально нечестно. Что же делать? Кому из них отдать приз? Кричит кто-то из толпы. И тут Иван Поддубный берёт гвоздь, бьёт по нему ладонью, гвоздь почти полностью заходит в доску, и Поддубный говорит: А это вы сами решаете, кто из нас самый сильный. Зрители с позором прогоняют мошенников, и наш чемпион Поддубный снова забирает главный приз. Это текст одной из сотен сказок, которые я придумываю для своих детей. В них всегда побеждает наш великий Иван Поддубный. Или тот из супергероев, который играет честно. Так тоже бывает. И я знаю, что эти сказки точно учат их жизни лучше, чем если бы я им рассказывал про то, как нужно жить, играть и выигрывать. Наверное, самая частая просьба, которая звучит из уст моих детей: "Папа, расскажи нам сказку про Бэтмена, человека-паука и Супермена". И видели бы вы их счастливые лица, когда явал подобный каждый раз и в конце разоблачает. Эта история уходит корнями ещё в то время, когда Милане было 2 года, и я ее кормил обедом, и у меня ничего не выходило. Уже отчаявшись что-то придумать, я взял робота, который стоял возле стола, и металлическим голосом начал говорить: "Здравствуй, Милана. Я робот Боб от планеты Галадранец. Мне поручили проследить, чтобы ты съела эту ложку супа. Открывай, пожалуйста, рот. Лови ложку. И дочка начала есть, слушаясь команды робота. Тогда я записал в заметки: "Ребёнок готов слушать всё то же самое, но от робота в ваших руках, а не от вас". Я не знаю почему, но ребёнок далеко не всегда воспринимает то, что ему говорят родители в лоб. Иногда, чтобы что-то ему донести, нужно играть чужую роль или рассказывать про кого-то третьего, или вообще привлечь человека со стороны, чтобы он сказал всё то же, что и вы, и вы услышали. Порой, вместо того, чтобы лечить ребёнка нотациями, нужно посмотреть с ним вместе фильмы, в которых ярко раскрыто правильное или неправильное поведение героя, а потом вместе с ним их обсуждать и делать выводы. Например, отбирает маленький Никита у сестры игрушку, в которую она играет. Первой моей реакцией, как защитника всех слабых и беззащитных, начать заовную речь. Никита, это собственность Миланы. Прежде чем брать чужое, нужно спрашивать разрешения. Это самый простой путь и не самый действенный, к сожалению. Остановился, немного подумал и говорю: "Никита, представь. Мама ест бутерброд с икрой, тут подходит к ней папа, вырывает у неё этот бутерброд и начинает есть сам. Маме будет обидно, это правильно?" Вижу, всё понял, игрушку отдал. У меня есть знакомая Катя из Самары. который для того, чтобы ребёнка в чём-то убедить, всегда подключала авторитетных людей со стороны, которых он уважает, чтобы они говорили ему то же, что могла бы сказать она, и это всегда срабатывало. Это же я однажды выступал в роли эксперта по её просьбе и знакомил её сына с тем человеком, который немного мог повлиять на его судьбу. В своём отечестве пророка нет. К сожалению, это правило часто работает и в семьях. Поэтому, когда нужно покритиковать некорректное поведение ребёнка, Мы рассказываем ему историю не про него, ведь от нас он часто воспринимает это в штыки, а про какого-то мальчика, который был в похожей ситуации и потом с ним что-то произошло. Кстати, история правдивая. Я видел смотрим передачу в интернете про похожую ситуацию. Я так часто это делаю, что дети сами со мной порой общаются такими же методами, когда я забываюсь. Один из недавних случаев. Ребёнок сидит, собирает какой-то игрушечный череп, щепетильно присоединяя детали друг к другу. Я захожу к нему в комнату, нам надо завтракать. Он вылечилно продолжает своё дело. Я опять. Пора завтракать. И через 10 секунд снова. Завтракать пора. Тут он поднимает на меня голову и говорит: "Папа, представь, что ты работаешь, к тебе подходит робот и говорит: "У Никиты сломался меч, пошли чинить". И снова: "У Никиты сломался меч, пошли чинить". А ты работаешь, и очень важное дело осталось доделать, совсем чуть-чуть. Что ты ему скажешь? Конечно же, я сдался, потому что это было очень убедительно. Могу и подождать, пока он соберёт свой череп. Ведь аргументы робота более убедительны, чем аргументы моего сына. Вот так же и у них по отношению к нам